«Я жил в мире изгоев и искал то, что ищут все», — ответил Русинов. «И когда нашел, почувствовал отвращение к этому металлу. Я словно заболел. Казалось, жизнь кончилась. Меня утешало лишь то, что я видел изделия из золота, принадлежавшие высочайшей культуре. Культуре, которая презирала, попирала ногами материальные сокровища. Значит, у нее были другие ценности. Простая логика. Задумчиво проронил стратик и указал на кресло с другой стороны камина. Садись, мамонт. Русинов поправил медвежью шкуру на спинке и сел. Кажется, допрос закончился. Должно быть, ты понимаешь, что обязан понести суровое наказание. Глядя в огонь, сказал стратик. Изгой, хотя бы приблизившись к тайне сокровищ варвар, Ты должен умереть, либо стать безумцем. Тысячу лет назад нас не случайно называли варварами. Мы мстили за каждую попытку изгоев отыскать золотое руно. И я бы покарал тебя, мамонт. Если тебе удалось выбраться из Кашгары, нашел бы другую ловушку, но не могу покарать, не имею силы, потому что тебя. «Ты избран Валькирией». Он замолчал, исполненный тяжелым гневом, но не выказывал своего бессилия. В сравнении с Ольгой он казался титаном, всемогущим властителем судеб, однако и перед ним стоял непреодолимый барьер в виде женской воли. Похоже, здесь сталкивалась космическая предопределенность мужского и женского начала, Их единство и противоположность. Через минуту он справился со своими чувствами, стал рассудительным и справедливым. Женщине открыт космос, и потому только она имеет право выбора. Так устроен мир, и огорчаться бессмысленно. Ты себе хорошо представляешь, Мамонт? Это ровным счетом ничего не значит. «Мы живем на земле и повинуемся голосу разума». В это время на одном из кресел зазвонил невидимый телефон. Стратик выждал и недовольно пошел к столу. Скинул волчью шкуру, с кресла взял трубку. «Слушаю». «Нет. Мы можем принять лишь три экскурсии в день. У нас до сих пор не дали отопления». В залах очень холодно, и экскурсоводы отказываются работать. Мне наплевать на валюту. Три и не больше. Он бросил трубку и брезгливо выдернул шнур из розетки. Конечно, жаль, — сказал он сам себе. Нужно показывать людям забытые вещи. На меня обижаются, говорят, я все время хочу разрушить гармонию и изменить чью-то судьбу. Это же несправедливо. Даже если бы я захотел, ничего бы не изменил. Надеюсь, мамон, ты так не думаешь? Нет, стратиг, — заверил Русинов. Я согласен. Чужую судьбу никто не может изменить. Ты уверен? Он перекосил брови. А валькирия? Разве твоя судьба не изменилась? Да оставим это. Он положил три березовых полежка в огонь, голой рукой забросил вылетевшие из камина горящие угольки, а один самый яркий положил на ладонь и задумчиво подул на него. «Теперь слушай, зачем я позвал тебя», — сказал стратик непререкаемым тоном. «Ты специалист по поиску кладов. Твоя профессия очень странная и напоминает...» Обыкновенное воровство. Но сейчас я говорю не о моральной стороне дела. Тем более, что не хочу пускаться в дискуссии. Некоторые твои способности могут послужить сегодня во благо. Четыре года назад мы потеряли контроль над золотым запасом России. В этот же период официальные власти заявили, что в казне осталось 240 тонн золота. Куда исчезло тысяча? Что это значит, я думаю, ты догадываешься. В очередной раз российские сокровища перетекут в банки Запада и Востока, оживят их экономику и усилят вращательный момент горизонтали. Вертикаль же, север, юг, будет испытывать мощный дисбаланс, значит, упадок жизненного уровня и, как следствие, нравственную деградацию. Стратег перекинул уголек с ладони на ладонь, затем бросил его в камин. В 20-х годах нам удалось сдержать натиск горизонтали. Продолжал он, расхаживая по залу и создавая ветер. Тогда мы устроили примитивный экономический кризис и изъяли большую часть золота, вывезенного из России. Но это не метод борьбы. В конечном итоге от кризиса пострадали родственные нам народы. Получилось, что мы сами возбудили нездоровый интерес к наживе, к жажде материальных благ в ущерб духовным. Кроме того, всякий кризис не обнажает уродство кощеев, Напротив...